Глава 15 Бедная Анюта не понимала настоящего своего положения. Продолжение путешествия от Барвенова до Будища, поместья Дюндиковых, она, хотя была печальна, но утешалась надеждой скорого возвращения к тётушке, и притом твёрдо была уверена, что с этой поездкой непременно должны прекратиться все затруднения предстоявшей любви её. Неопытный ум ее не подозревал, что грозные тучи уже начинали собираться над нею. Она не доверяла даже печальным предчувствиям, стеснившим ее сердце при первом невольном сравнении села Будища с поместьем доброй тетушки. Какая разница между угрюмым видом буддистских жителей и радушной приветливостью, с которой встречали ее в Барвенове, когда приехала она из Петербурга. Теперь никто не бежал за ее каретою, крестьяне, снимая шапки и низко кланяясь, Посматривали на нее из-под лобья, нахмурив брови. А дети, завидя еще издалека карету, стремглав убегали в дворы свои, стараясь скрыться от нее, как цыплята скрываются при появлении коршуна. Страх их, вероятно, происходил от того, что карета Анютина похожа была на карету Марфы Петровны. А Марфа Петровна, как небезызвестно читателям, вовсе не имела свойств, могущих внушить крестьянам симпатические к ней чувствования. «Вот это должен быть панский двор», сказала Клара Кашпаровна, когда проехали они несколько улиц, и Анюта в задумчивости высунулась из кареты. Двор Клима Сидоровича был обнесён решетчатым с деревянным забором, за которым возвышался довольно пространный дом, необыкновенный, хотя, впрочем, весьма неблистательной архитектуры. Дом этот играл важную роль в летописях села Будища. Крестьяне, проходя мимо даже в темное ночное время, с почтением снимали перед ним шапки, И самые соседи смотрели на него с некоторым благоговением, ибо он был двухэтажный и притом каменный, что в малороссии всегда внушает уважение к помещику. Так как постройка его была одним из важнейших подвигов в жизни Дюндика, то я считаю не бесполезным рассказать о том подробнее. Никто, взглянув на жилище Клима Сидоровича, не вообразил бы себе, что первое основание оному положено было уже лет 20 тому назад. Неокрашенная кровля Неоштукатуренные стены и несколько не вставленных окон верхнего жилья казались несомненными признаками недавнего предприятия, и по ним трудно было отгадать, что постройка эта затеяна Климом Сидоровичем, когда он был еще женихом Марфы Петровны. Предположение выстроить себе каменный дом и в то время уже было любимым предметом их разговоров, и в этом отношении они совершенно согласны были между собою. Оба уверены были, что каменный дом усугубит уважение, которого и без того считали они себя вправе требовать от соседей, и потому по совершении брака всю деятельность свою обратили на исполнение общего желания. Судя по первым приемам, можно было ожидать, что здание это воздвигнется с необыкновенной скоростью, но случилось иначе. Молодые супруги не успели еще опомниться от свадебных перов и увеселений, как уже отдали строгий приказ о заготовлении нужных для построения материалов. Все жители Будища, от мала до велика, должны были, оставя немедленно другие работы, заняться деланием кирпича. Все мужичьи лошади употреблены были для перевозки бревен и досок из дальней лесной дачи. Поля, между тем, оставались незасеянными, лошади падали десятками, крестьяне украдкую плакали, но в Климе Сидоровиче дрожало сердце от радости при виде кирпича и леса, которые симметрически складывались на двух гумнах, отнятых для сей потребности у поселян. Вскоре для постройки нового дома приготовлено было все, что не требовало наличных издержек, и Клим Сидорович уже приказал снесть несколько крестьянских хат, рассчитывая, что большие деревья, их осенявшие, могли бы служить украшением предполагаемого при новом доме сада. Одним словом, Все было готово, не недоставало только архитектора. Конечно, не трудно было преодолеть и это препятствие, стоило только выписать архитектора из ближнего города, и Клим Сидорович действительно так был догадлив, что приступил к этому немедленно. Но, увы, требования художника, впрочем, довольно умеренные, так далеко превосходили расчеты Дюндика, что он никак не мог ни на что решиться. Сколько ни торговался Клим Сидорович, архитектор не уменьшал объявленной сначала цены. И еще, что всего хуже, когда Марфа Петровна наконец позволила своему супругу согласиться на оную, то упрямый художник, которому наскучили продолжительные переторжки, потребовал деньги вперед. Вот это уже никак не входило в соображение Дюндиковых. Заплатив деньги вперед, они лишались возможности сделать прижим к архитектору по окончании работ. А этот изворот для расчетливого хозяина служит такую важную подмогу, что Клим Сидорович считал непростительным грехом от онова отказаться. К несчастью, другого архитектора в той губернии тогда не было. И так поневоле надлежало отложить постройку до удобнейшего времени. Таким образом, неприметно протекло несколько лет. Между тем родились и подросли Софья и Вера Климовны, а дом все не строился, материалы в худо-накрытых гумнах уже начинали портиться, и бедные крестьяне тяжко вздыхали при мысли, что придется им вновь готовить кирпич и возить лес. Вдруг появление Сафроныча озарило всех лучом надежды. Сочинитель книги на французском языке оказался Климу Сидоровичу таким необыкновенным гением, что он долго не хотел верить собственному его признанию в совершенном невежестве по части архитектуры и настоятельно требовал, чтобы он выстроил ему дом. Но Сафроныч при всей отважности своей боялся за то приняться и потому должен был беспрестанно слушать упреки, а иногда и брань своих меценатов. Чего не претерпел он за то, что в его время не преподавали архитектуры в университетах? Если б смыслил я в этом деле хоть одну крошку, — часто думал он, — уж я бы им сварганил дом. Но теперь нет, отвага чересчур была бы велика. Наконец судьба сжалилась над бедными крестьянами и над Сафронычем. Столяр, немец, живший прежде в губернском городе и там обанкротившийся, проезжая случайно через Будище, Зашел спросить, нет ли для него работы. Тут узнал он о затруднении Клима Сидоровича и, подстрекаемый страхом голодной смерти, предложил свои услуги, хотя, подобно Сафронычу, не имел ни малейшего понятия об архитектуре. Предложение его было принято с радостью, и постройка, наконец, началась к совершенному удовольствию всех. Но в доме этому, как того и ожидать должно было, все носило отпечаток совершенного невежества столяра, который его строил. Нигде не было соблюдено надлежащей пропорции, окна были узкие и слишком высокие, двери низкие и широкие, комнаты темные, стены кривые, лестницы крутые и неудобные. При всем том, Клим Сидорович, не замечая всех недостатков, радовался успешному исполнению своих желаний и благословлял судьбу, пославшую ему такого дешевого архитектора. Когда постройка уже подходила к концу, Толяр к удивлению своему заметил, что одна комната в билетаже будет без окошек и без дверей. Делать было нечего, сколько он не ломал себе голову, но не находил никакой возможности вполне исправить сделанную ошибку. Дверь проломать было нетрудно, но свету взять неоткуда. Тут уже и Клим Сидорович стал догадываться, что дело не совсем в порядке. Но он скоро утешился, когда Сафроныч побожился, что и в Москве бывают дома с недостатками а Марфа Петровна даже извлекла некоторую пользу из темной комнаты, предназначив ее на то, чтобы запирать туда девок за небольшие проступки, не заслуживающие строжающего наказания. До сих пор все шло довольно хорошо, ибо издержки на дом были самые маловажные. Но когда пришлось штукатурить стены, расписывать комнаты и красить кровлю, на что требовались непременно наличные деньги, скупость Дюндиковых опять поставила их в затруднительное положение. По долгом совещании они, наконец, положили «дома не штукатурить», «кровли не красить», а вместо живописи оклеить стены бумажными обоями. Но чтобы заменить чем-нибудь и сию неизбежную издержку, Марфа Петровна решила отказать Столяру, в котором, по мнению ее, не было уже большой надобности. Как решено, так и сделано. Столяра прогнали под ничтожным предлогом, и Клим Сидорович сам заступил его место при помощи Сафроныча. Можно легко себе представить, что от этой перемены постройка пошла не лучше. Но главная цель была достигнута. Они имели двухэтажный каменный дом, которому все соседи удивлялись. Желая как можно скорее насладиться приятностями нового жилища, они поспешили в него переехать, оставя недостроенными несколько комнат верхнего жилья, которых не предстояло необходимой надобности. В новом доме одно из любимейших занятий всего семейства Дюндиковых состояло в том, чтобы смотреть из окошек, чему весьма благоприятствовало самое положение дома. Он находился прямо против шинка, и из него видно было все, что там происходило. Конечно, близкое соседство строгих господ не очень нравилось усердным посетителям шинка, но зато оно имело ту выгоду, что шум и драки редко бывали между последними. Страх неминуемого и скорого наказания обыкновенно превозмогал в них даже силу спиртных паров, а если когда и случалось исключение, то Клим Сидорович лично прекращал возникавшие ссоры самыми действительными мерами. Сама барыня и даже барышни нередко участвовали в этом общеполезном деле. Одним словом, близость шинка для всего семейства была неисчерпаемым источником приятного и полезного препровождения времени. Сафроныч тоже очень доволен был этим соседством. Он любил, чтоб все для него необходимое находилось у него близко под рукою. Но пора обратиться к нашим путешественницам. Когда карета подъехала к крыльцу, Анюту встретил один из лакеев Дюндика и на вопрос Клары Кашпаровны «Дома ли паны?» отвечал «Не знаю». Анюта очень удивилась такому ответу, Ибо, не выходив еще из кареты, она заметила широкое лицо опекуна, выглядывавшее из нижнего этажа, и несколько женских голов, высунувшихся из окон верхнего, но не успела она еще выйти, как уже все скрылись. Путешественницам нашим между тем отворили двери, и они вошли в пространную залу, где оставили их одних. Долго сидели они в зале, и никто к ним не являлся. Наконец Клара Кашпаровна, потеряв терпение, вышла из залы И с трудом отыскала человека, у которого опять спросила, «Дома ли хозяева?» На этот раз ей отвечали, что о них уже докладывали, что барыня скоро просить их будет к себе. Еще протекло около четверти часа, в продолжение которых Клара Кашпаровна нетерпеливо прохаживалась по комнате, а Анюта сидела в задумчивости, мечтая о тетушке и о Владимире. Наконец пришли повестить, что барыня их ожидает. Они немедленно последовали за посланным, который ввел их в гостиную, где хозяйка дома, сидя величественно на софе, как будто на троне, приветствовала их одним наклонением головы, не вставая с места. Сухой прием этот привел в замешательство бедную Анюту. Сначала она подошла к хозяйке, чтобы поцеловаться, но, видя, что Марфа Петровна осталась неподвижна, она с робостью села подле нее, не говоря ни слова. Клара Кашпаровна, подождав немного, чтобы пригласили ее присесть, и смекнув, что ожидания ее будут напрасны, также опустилась на стул немного подалее. Глубокое молчание царствовало в продолжении нескольких секунд. Барыня, между тем, с надменным видом осматривала Анюту с ног до головы, отчего бедная девушка беспрестанно краснела. Наконец Марфа Петровна решилась прервать молчание. — Зачем вы не приехали сюда с опекуном вашим, фёкла Кузьминишна? — сказала она. Анюта, приведенная в замешательство еще прежде этого вопроса, не отвечала ни слова, не поняв даже в первую минуту, что он касается до нее. «Ну, — продолжала Марфа Петровна, — я спрашиваю, зачем вы не приехали прежде с Климом Сидоровичем?» «Барышню зовут Анной Трофимовной, матушка», — подхватила Клара Кашпаровна. «Право? А я и не знала этого. Но беда невелика. Отчего же мне в голову пришло, что зовут ее Кузьминишной?» «Да, она ужасно как похожа на дочь дворецкого нашего. Только-то, не прогневайтесь немного попригожее помоложе. А который вам год?» 18 лет». «Неужто?» «Я думала, по крайней мере, за 20 «Что ж, я чаю в монастыре своем научились по-французски и по-тальянски». «Я говорю по-французски». «Здесь это совсем не в моде. Мы люди русские». «Иностранного не любим. Вот мои дочери говорят по-французски, могу сказать, не хуже других, да я им запретила коверкать язык. Покорно прошу не вводить у меня в доме этих заморских затей. Я попугаев не терплю, понимаете ли?» Бедная Анюта не знала, что отвечать. Она еще более закраснелась и робко взглянула на Марфу Петровну, но, встретив ее сверкающие взоры, опять потупила голову и слезы брызнули из глаз ее. «Это что такое?» — вскричала Марфа Петровна. «О чем это, сударыня, вы плачете? Смотри, пожалуй, какая нежная. Обидно вам, что ли, что я даю вам советы?» Анюта, не привыкшая к такому обращению, и сама, стыдясь своей робости, еще пуще заплакала. И в самое это время вошел Клим Сидорович с обеими дочерьми. Бедная Анюта спешила утереть глаза, но тщетно старалась она воздержаться от слез. Между тем барышни, довольно учтиво поклонившись, подошли к ней целоваться. А Дюндик остановился у дверей, не зная, что начать. Невольное уважение к Анюте, а может быть и некоторое о ней сожаление, сильно в нем боролась со страхом прогневать свою супругу. Марфа Петровна заметила его недоумение. «Ну что ж ты остановился?» — вскричала она. «Чего испугался? И тебе не хочется ли поплакать за компанию?» «Да кажется, не о чем, матушка». «Как ни о чем. Разве ты не видишь, как разнежилась твоя расхваленная? Иной подумал бы, что с ней не ведь, что сделали, а я и пальцем до нее не дотрагивалась. Вот тебе петербургское воспитание». «Да что с ней сделалось, матушка?» — спросили в один голос барышни, поглядывая сбоку на Анюту и с любопытством ее осматривая. «А спросите у нее самой. Она расплакалась о том, что у меня в доме не велят говорить по-французски. Ну уж монастырское воспитание». «Благодарю Бога Всевышнего, что мои дочери не наглотались петербургского воздуха. Вот так из русских делаются чужестранками. Упаси нас, Господи, и помилуй!» «А ты все-таки ни слова не говоришь. Ведь ты опекун!» «Да правда, в тебе самом нет русского духу. Я чай сам заговорил бы по-французски, если бы умел». «Сохрани меня, Господи, матушка, ни за какие деньги!» «Ну так что ж ты ничего и не скажешь?» прикрикнула на него Марфа Петровна. «Да, Анна Трофимовна, я думаю, сами чувствуют, что ты дело говоришь, матушка», сказал, наконец, испуганный Клим Сидорович. «Сам Бог не велит нам говорить по-французски. Ведь если б была на то воля Божия, чтобы русские говорили по-французски, так у нас этот язык был бы природным, не так ли, Анна Трофимовна?» Клим Сидорович так доволен был симологическим доказательством бесполезности французского языка, что гордо выпрямил спину и посмотрел с торжествующим видом на свою супругу, которая все еще бросала сердитые взгляды на бедную Анюту. Между тем, продолжение сцены этой произвело на Анюту совсем иное действие, нежели какого ожидать можно было, судя по ее робости. Чувство собственного достоинства в ней вдруг пробудилось от столь неприличного с нею обхождения. Она перестала плакать, скромно, но притом том без робости взглянула на Марфу Петровну и сказала ей твердым голосом. «Извините меня, сударыня. Я чувствую, что приехала не вовремя. Я оставила тетушку не очень здоровую. Позвольте мне немного отдохнуть и отправиться обратно в Барвеново. Марфа Петровна остолбенела, увидев столь неожиданную решительность Анюты. Тут она почувствовала, что не кстати обнаружила свою злобу. Еще прежде приезда Анюты она часто раздумывала, каким бы образом помешать, чтобы ненавистная сиротка не чванилась французским языком перед ее барышнями, ибо она немало не сомневалась, что Анюта воспользуется этим преимуществом, чтобы взять верх над ними. При всем том, она не имела намерения поступить с нею так сурово при первом свидании, но когда она увидела красоту Анюты, зависть еще сильнее в ней закипела и совершенно затмила ее рассудок. Теперь она начала жалеть о своей опрометчивости, но не знала, как исправить свою ошибку. Удержать Анюту насильно не было никакой возможности, особливо при Кларе Кашпаровне, которую нелегко было бы привезти в робость. А между тем она была уверена, что планы ее разрушатся навсегда, если она выпустит Анюту из дому. Каким образом заманить ее к себе опять? И как тогда воспрепятствовать ее соединению с Блистовским? В досаде на саму себя она готова была рвать на себе волосы и, наконец, в полном чувстве бессильной злобы своей, сама принялась горько плакать. При виде слез Марфы Петровны бедная Анюта опять оробела. Ей пришло на мысль, что она, может быть, поступила нескромно, показав столь явно свое неудовольствие. Во всю жизнь свою Анюта никого еще не огорчала умышленно, а тут при первом вступлении в дом она привела в слезы женщину, почтенную летами, жену опекуна своего. Хотя не чувствовала она в себе никакой вины, но робкая ее скромность не позволяла обвинять исключительно и Марфу Петровну, а горькие слезы, сею последнюю проливаемые, вдруг изгладили из доброго сердца Анюты неприятное впечатление, произведенное суровым ее приемом. Чем более Марфа Петровна плакала, тем более Анюта начинала находить себя виноватую и, наконец, в недоумении своем готова была просить извинения. Смущение ее не скрылось от проницательности барышень, И Вера Климовна, скоро поняв, каким образом воспользоваться ее неопытностью, подошла к ней и шепнула ей на ухо ласковым голосом. «Бога ради! Не огорчайте матушке! Она очень нездорова! Вчера целый день била ее лихорадка! Она не спала во всю ночь!» Эта выдумка решила все сомнения Анюты и в глазах ее объяснила самым удовлетворительным образом странное поведение Марфы Петровны. Выразительные черты ее лица так живо изобразили сожаление о больной, Вера Климовна не сомневалась уже в ее согласии, поспешно обратилась к матери и сказала «Я покажу Анне Трофимовну комнату, для нее приготовленную». Марфа Петровна в знак согласия кивнула головою, а барышни, не теряя времени, схватили Анюту под руки и увели ее из гостиной, пригласив с собою и Клару Кашпаровну. Лишь только они вышли, Марфа Петровна погрозила им вслед кулаком, но, задыхаясь от злости, не могла выговорить ни слова.